Третье. Печень – природная печка. После того, как мы убедились в том, что печень выполняет функцию природного фильтра и увидели, как она связана с пищеварением и выделением, перейдем к роли печени в метаболизме жира. Увеличение и снижение веса связано с работой различных органов и процессами жизнедеятельности – циклами сна, гормональным балансом, функционированием иммунной системы и гипоталамуса. который отвечает за баланс энергии. Но в плане регуляции жира у печени больше задач, чем у любого другого органа или системы. Поэтому давайте посмотрим, как она обращается с жиром. Печень упорядочивает метаболизм жира с помощью ряда сложных биохимических реакций, в которых участвуют гормоны, натуральные химические соединения и ферменты. В данном контексте понятие «жир» включает жирные кислоты, поступающие в организм с пищей, а также жир, который хранится в тканях и метаболизируется, когда это необходимо. Жир сжигается во время активной физической деятельности. При повышенной потребности в энергии начинается окисление, но для расщепления жировых клеток печень должна секретировать определенные гормоны и ферменты. Кроме того, в процессе принимает участие щитовидная железа. Жир накапливается в животе и других частях тела, когда нарушается одна или несколько функций печени. Одна из них – так называемая кишечно-печеночная циркуляция. Суть его в том, что вырабатываемые печенью желчные кислоты поступают в тонкий кишечник и затем возвращаются через воротную вену назад вместе с другими жидкостями. Этот цикл повторяется несколько раз в сутки. Желчные кислоты и их соли расщепляют пищевой жир, чтобы он мог попасть в кровь. Остатки непереваренного жира всасываются печенью из кишечника и аккумулируются в ней. Когда вы потребляете достаточное количество натуральной клетчатки, избыточный жир вместе с токсинами выводится через толстую кишку. Однако, если жидкость, циркулирующая между кишечником и печенью, содержит слишком много жира, это неизбежно ведет к увеличению веса. Кроме того, если печень функционирует недостаточно хорошо и кишечник переполнен непереваренными отходами, то доставка переваренного жира из тонкого кишечника в органы и ткани, которые в нем нуждаются, затрудняется. Жиры обволакиваются хиломикронами, липопротеинами, вырабатываемыми тонким кишечником, и транспортируются в печень, где подвергаются переработке. Ослабленная токсинами печень не может их абсорбировать, и они продолжают циркулировать в крови. Эти жировые глобулы накапливаются и откладываются в виде целлюлита и жира в кровеносных сосудах и различных частях тела. таких как руки, ноги и область талии. Стоит ли удивляться тому, что одним из первых признаков набора веса становится отложение жира на животе? Помимо прочего, плохо работающая печень не может производить достаточное количество липопротеинов высокой плотности – ЛВП, необходимых для нейтрализации липопротеинов низкой плотности – ЛНП. имеющих обыкновение откладываться на стенках кровеносных сосудов. Вот почему нарушение функции печени способствует развитию болезней сердца, гипертензии, атеросклероза и просто делает вас тучными. Еще одно тяжелое поражение этого органа – неалкогольная жировая болезнь печени – НАЖБП. При этом состоянии избыточный токсины и жир накапливаются в клетках печени и мешают ей сжигать и выводить их. В результате печень перестает быть печкой для сжигания жира и превращается в его склад. Она увеличивается в размерах, делая человека пузатым. По некоторым оценкам НАЖБП страдает 20% населения Америки. Причем среди людей с избыточным весом и ожирением распространенность этой патологии намного выше. Чаще всего ожирение печени развивается после 30 лет. Но в последнее время его признаки нередко обнаруживаются у молодых людей, включая подростков. Одним из главных факторов, провоцирующих НАЖБП, является потребление продуктов с высоким содержанием химических добавок и рафинированного сахара. присутствующего в высокофруктозном кукурузном сиропе и обработанных углеводах. Высокое содержание рафинированного сахара ведет к накоплению жира в печени и повреждению митохондрий. Последние присутствуют во всех клетках тела и, помимо прочих функций, служат энергетическими станциями, поскольку генерируют основную часть необходимой клетками химической энергии. При повреждении митохондрий уровень клеточной энергии резко падает и процесс метаболизма замедляется, что в свою очередь ведет к набору веса. А теперь, когда мы рассмотрели доказательства непосредственной связи между интоксикацией и ожирением, возникающим в результате поражения печени, давайте завершим знакомство с дьявольской троицей, проследив зависимость между этими двумя состояниями и Раком.